Глава 19. Тайна кактуса. "Куда это ты так быстро бежишь, моя киска?" спросил чёрный кот Нуар, преграждая Мурианне дорогу. "Не твоё дело", Мурианна попыталась обойти Нуара, но тот по-прежнему её не пускал. "Как это не моё?" полосатенько усмехнулся чёрный Нуар. "Я ведь твой будущий муж". У жены от мужа не должно быть секретов. «Ты мне не муж!» — прошипела Мурианна. «Муж-муж, кисонька!» — ответил Нуар. «Ведь твой прежний жених, рыжий багет, не принес цветок!» «После заката твоя прапрабабка умрет, так и не дождавшись цветка, а ты выйдешь за меня замуж и родишь мне...» чёрных, причёрных котят. До заката ещё есть полчаса, сказала ему Мурианна. "Есть", согласился Нуар. "Но они тебя не спасут. Я ведь знаю, куда ты бежишь. Ты бежишь к дому Петровых, потому что тебе нужен кактус". "Ты знаешь про кактус?" изумилась Мурианна. Но я же не дурак, сказал кот Нуар. Твой будущий муж не дурак. Я только что видел этот кактус на кне детской. Ведь он зацвёл, верно? Кактус Петровых зацвёл. Когда полосатая Пифия указала на кактус, на нём не было цветов, и все подумали, что она ошиблась. А теперь на нём распустился белоснежный цветок. Атлантический цветок. Так и есть, воскликнула Мурянна. Отпусти меня, чёрный. Я скажу про цветущий кактус Багету. Я слышала, он вернулся. Багет сорвёт его и принесёт про прапрабабушки. Если он сделает это прямо сейчас, он ещё успеет до заката. Пропусти меня, Нуар, ну, пожалуйста. Ведь цветущий кактус подарит всем котам девять жизней. Ну уж нет, моя сладкая, промурлыкал в ответ Нуар. Никуда я тебя не пущу. Мой помощник, мусорный человек, только что был у Петровых. Он отдал им кота Багетта, а они ему обещанное вознаграждение, зарплату, золотую медаль. кольцо с поддельным бриллиантом и кактус. Так что кактус теперь у меня на помойке. Я ещё не видел и не нюхал его. Но как раз собираясь, "отдай кактус мне", взмолилась Мурианна. "С какой-то стати, дорогая?" удивился Нуар. "Чтобы ты принесла его про прапрабабки? Вот ещё. Кактус останется у меня?" только я буду нюхать его и жить девять жизней и моим детям таким же чёрным как я так и быть разрешу тоже а больше никому полосатой пифии не видать кактуса ей нечего будет предъявить мудрому совету шести и она умрёт опозоренной и все полосатые кошки выйдут замуж за чёрных котов Вот ты, например, выйдешь за меня. — Нет, — прошептала в ответ Мурианна. — Нет, нет, нет! — закричала она отчаянно и громко. — Багет! Спаси меня, рыжий багет! Спасите! Черный кот Нуар обманул всех нас! Атлантический цветок у него... Не надо так громко кричать. Но Ар зажал Мурианне рот чёрной лапой. Помолчи, дорогая. Давай-ка я лучше женюсь на тебе. Прямо сейчас.